Глава тридцать В тот же день я вместе с Элли вернулась обратно в Удс-Хилл. По пути мы заехали в Бест-Бай купить мне новый телефон. Заодно я приобрела и новый номер, на случай, если Нейт не воспримет мою просьбу всерьез, и сразу послала Сойер сообщение, что возвращаюсь из своей ссылки. Она ответила одним эмодзи с поднятым средним пальцем. «Видимо, всё как всегда». «А почему, собственно, у тебя сейчас рука не в гипсе?» — полюбопытствовала я у Элли, когда мы затормозили у общежития. Я внимательно осмотрела ее ладонь. Ни намека на синяки. В тот раз, когда я ударила Кейдена, моя кисть распухла примерно раза в два и болела так, что даже дышать было невозможно. «Кейден дал мне пару уроков в фитнес-центре с боксерской грушей», — радостно поделилась Элли, — и сжала руку в кулак. «Я тоже хочу научиться. Тогда я смогу защищаться, и в следующий раз ничего себе не сломаю». «Могу тебя научить», — ответила она, пока мы выгружали мои вещи из багажника, прежде чем отправиться в общежитие. Стоило нам приблизиться к моей комнате, дверь распахнулась, не успела я взяться за ручку. Ураган светлых волос чуть не сбил меня с ног. Объятия длились всего секунду, — после чего Соер отстранилась от меня. Ещё до того, как я сообразила, что происходит, она щёлкнула меня по лбу. «Блин, больно!» Весь слоб заныл. «Не смей так больше делать, коза тупая!» Пару мгновений она сверлила меня злобным взглядом, затем развернулась и ушла обратно в нашу комнату. Всё это произошло так быстро, что у меня голова закружилась. «Какой радушный приём!» — пробормотала я. — Если рассчитывала на что-то другое, то живёшь не в той комнате, — парировала Соер. Тут она определённо права. И тем не менее это место в общежитии я не променяю ни на что на свете. Прости, что не давала о себе знать. Я забыла, — призналась я на ходу скидывая обувь. Моя половина комнаты выглядела так же ярко и хаотично, как на прошлой неделе перед побегом. Вот только на постели лежал картонный тубус, который я никак не могла припомнить. «Что это такое?» — спросила я Соер, которая села за стол, где стоял её ноутбук. «Посмотри внутрь». Элли подошла со мной к кровати и устроилась рядом на лоскутном одеяле. Взяв в руки тубус, я открыла пластиковую крышку. Потом перевернула футляр, чтобы вытряхнуть снимок, который лежал внутри. Он выпал, и Элли забрала у меня картонный футляр, чтобы я могла развернуть лист. Я взялась за два края и потянула их в стороны. Это оказалась одна из моих фотографий, которые Сойер делала для своего фотопроекта. Я сидела на скамейке, где мы провели почти все утро. На заднем фоне находились слегка размытые газоны и деревья кампуса. Моя розовая блузка отлично контрастировала по цвету с остальной частью снимка. А лицо... Вау! Я даже не заметила, что Сойер нажимала на кнопку во время пауз. На этом кадре я от души хохотала. Поводом, скорее всего, послужило какое-нибудь особенно странное указание. Это был просто прекрасный снимок. «Какая красивая фотография!» В восхищении выдохнула Элли. Я подняла взгляд на Сойер. Изначально стояла задача «Сделать крупноплановые снимки различных эмоций. Этот не вписывался в общий фоторяд, но я подумала, что он слишком красивый, чтобы просто его удалить», — пояснила Соер, не сводя глаз со своего экрана. «Спасибо», — прошептала я. Это так тронуло меня, что голос не слушался. «Можешь использовать его и для других целей, например, как портрет автора или типа того». «Если, наконец, решишься показать своё лицо в интернете», — продолжала соседка по комнате. Кивнув, я вновь посмотрела на фото. «Так и сделаю». «Правда?» — воскликнули Элли и Соер одновременно. Я обвела кончиками пальцев очертания своего лица. «Кажется, я достаточно долго пряталась». «Я тоже так считаю», — заявила Соер и захлопнула ноутбук. «А...» «И прежде чем тебе придет в голову, что я распечатала тебе его совершенно бескорыстно, знай, что моя преподавательница пришла чуть ли не в восторг от этой серии фотографий». «Так это же здорово!» — откликнулась я, все еще растроганная этим кадром. «В такой восторг, что мы их выставили». Я вскинула голову. «Что?» Она лукаво улыбнулась. «Выпала уникальная возможность». «Только лучших выставляют. А так как ты была недоступна, то я согласилась». «Поэтому ты звонила Кейдену?» — догадалась Элли. Соер пожала плечами. «Где вывесили фото?» — настороженно спросила я. «А, только в западном крыле, в коридоре, где проходят мои семинары. По нему немного народу ходит, не волнуйся». «Тогда почему ты похожа на кошку, — которая без разрешения выпила целый пакет молока, — поинтересовалась Элли. Такое сравнение, конечно, не смог бы изобрести никто, кроме нее. Вы не спросили про размер фотографий? Это все, что она сказала. Я вскочила, схватила Элли и поволокла ее за собой. Мое лицо было огромным. Снимки крупным планом украшали стену во всю длину. Половину коридора занимало мое лицо. Кадр, который распечатала для меня Сойер, был настоящим портретом, на котором, по крайней мере, немного виднелась верхняя часть тела. С этими фотографиями дела обстояли иначе. Совсем иначе. Мое круглое лицо распечатали на плакатах размером с киноафишу. В ярости, с гримасами, спокойное с закрытыми глазами, с прищуренным взглядом, сюда попал даже момент, когда я подпрыгнула с вытянутой рукой. Недоверчиво рассматривая каждое фото, я механическим шагом направилась к первому, на котором была изображена с настоящим наслаждением на лице и выглядела так, будто ела самый вкусный шоколад в мире. Доун на картинке оказалась раз в пять больше, чем я. Сбоку крепилась маленькая карточка. Эротические фантазии. Фото Сойер Диксон. «Я её убью», — пробормотала я, чувствуя, как постепенно учащается сердцебиение. В животе неприятно заурчало, а руки затряслись. «А я помогу тебе спрятать труп», — согласилась со мной Элли, хотя от меня не укрылось, как дрогнули уголки её губ. «Доун!» — я развернулась. «Нет, нет, нет, проклятие! по коридору ко мне шагал Нолан. Сегодня он надел футболку, которая гласила «Кто правит миром?» «Девушки». Ошёл Гейтс так быстро, что его расклешенное пальто развивалось за спиной, как плащ супергероя. Когда он остановился передо мной, обе ручки, удерживавшие его волосы, упали на пол, и мы оба одновременно наклонились, чтобы их поднять. «Спасибо», — сказал он, — и сразу принялся снова скручивать волосы в пучок. «Красивые фотографии», — произнёс преподаватель, кивнув на стену. Я смущённо переминалась с ноги на ногу. «Эм, спасибо». «Отличный фоторяд», — добавил он. Я подавила порыв вскорчить гримасу. «Неважно, зачем я сюда пришёл. Твоя домашняя работа получилась потрясающей». «Правда?» озадаченно выпалила я. Он коротко кивнул. Я плакал. Не часто такое случается, но на этот раз не сдержался. Я хотел еще раз предложить тебе прислать мне следующие главы своего романа. Если тебе нужно чужое мнение, я с удовольствием их прочту. Естественно, только если ты захочешь. В горле пересохло, и я сглотнула. О том, что случайно отправила ему первые главы «О нас», Я постаралась забыть. Никакого давления. Просто я в таком восторге от Тристана и Маккензи, и мне интересно узнать, что будет с ними дальше. Думаю, с этим проектом ты вполне могла бы выйти на издательство или, как минимум, на какое-нибудь агентство. Так что, если тебе понадобится обратная связь, спокойно приходи ко мне. Он еще раз кивнул нам с Элли, после чего направился дальше по коридору. «Спасибо, Нолан!» — крикнула я ему вслед. Он лишь поднял руку и махнул ею в воздухе. «Это твой преподаватель?» — спросила Элли. Я повернулась к ней. «Классный, правда?» Элли помахала ладонью у себя перед лицом, как веером. «Он похож на Криса Хемсворта, только в образе чудика. Как ты могла от меня такое скрывать?» Я ненадолго задумалась — До сих пор мне это в голову не приходило. Элли покачала головой, и я взяла ее под руку. Теперь мой взгляд вновь вернулся к фотографиям. Я вздохнула. Что будешь делать? Я пожала плечами. Наверное, ничего. Не хочу отнимать у Сойер такую возможность. Она тебе в самом деле нравится, да? Удивилась Элли. Я кивнула, даже не задумавшись. Она клёвая. Сойер даже стала первой, кто узнал о моих новеллах. На неё можно положиться, хоть иногда она и ведёт себя как настоящая стерва. Окей. Тогда с этого момента мы начнём хорошо относиться друг к другу. Я улыбнулась. По-моему, было бы здорово.